Глава 31. Бёрк и Ричер ехали обратно по той же дороге на запад, в сторону Райан-Тауна. Джек следил за полосками, которые указывали на уровень сигнала в старом сотовом телефоне Бёрка. Когда их количество упало с 3 до 2, он попросил старика ещё раз съехать на обочину, пока сигнал полностью не пропал. Он хотел ещё раз позвонить Амос. Ричард набрал её номер, и она ответила после третьего гудка. "Где вы сейчас находитесь?" спросил детектив. "Не беспокойтесь", ответил Ричард. "Я всё ещё за пределами города. Мы не можем найти Карингтона. Где вы его искали?" "У него дома, в офисе. в кофейне, которую он любит, в ресторанах, где он бывает во время ланча. Он кого-нибудь предупреждал в офисе, что будет отсутствовать? Он никому ничего не говорил. Попробуйте проверить городской архив, посоветовал Ричард. И спросите у Элизабет Касл, почему? удивилась Амас. Она его новая девушка. Может быть, он зашёл к ней? Ричард услышал, как Кама кричит кому-то. Элизабет Касл, городской архив. Кто-нибудь видел парня из Бостона? спросил Ричард. Мы проверяем номера всех машин, которые въезжают и выезжают из города, сказал детектив. У нас стоит новое программное обеспечение, всё происходит автоматически. Пока ничего. Хотите, чтобы я вернулся и помог? Нет. Я мог бы погулять по городу и выманить его, предложил Ричард. Нет, повторила она. Джек услышал, как кто-то что-то крикнул. Элизабет Касл тоже нет на рабочем месте, сообщила Амос. Мне нужно вернуться в город, снова сказал Ричард. Нет. В третий раз заявила Бренда: "Последний шанс. Я еду на север в мотель. Там не будет сотовой связи. Не возвращайтесь в город". "Ладно. Но в ответ я попрошу вас кое-что для меня сделать". "Что именно?" "Я хочу, чтобы вы ещё раз изучили древнюю историю. У меня сегодня и без того полно работы". Это займёт минуту. У вас отличная система. Вы мне льстите. А систему создали вы? Нет. В таком случае, о какой лести может идти речь? Я лишь хотел сказать, что это не займёт много времени. В противном случае я не стал бы просить. Мне известно, что вы очень заняты. А теперь вы хотите зауважать меня до смерти. Что мне следует искать? Проверьте файлы после эпизода с моим отцом 75 лет назад, попросил Ричард. Следующие 24 месяца до сентября 1945 года. А что тогда произошло? поинтересовался Амос. Он завербовался в морскую пехоту. Что именно мне искать? Нераскрытое дело. Когда вам нужен результат, я перезвоню вам, как только у меня появится возможность, сказал Ричард. И я хочу знать, где Карингтон. Они миновали поворот на Райант, а он через яблоневые сады, продолжая оставаться на просёлочной дороге, ведущей на север. Ричард наблюдал, как на экране телефона одна за другой исчезают полоски. Некоторое время аппарат искал сеть, потом сдался и сообщил, что сигнал отсутствует. Впереди простилались мили полей, а дальше лес. Зелёная стена слева направо бёрг катил в её сторону. Он сказал, что до поворота на мотель осталось 5 миль и что тот должен быть слева. Ричард помнил знаки, стоявшие по обе стороны. На них пластиковыми буквами, выкрашенными в золотой цвет, было написано мотель. Плакаты крепились к старым сучковатым столбам. Через 5 минут они подъехали к деревьям, и воздух сразу стал прохладнее, но солнце прямо пробивалось сквозь листья. Ричард посмотрел на спидометр. Они ехали со скоростью 40 миль в час. Он засёк время. Деревья росли гуще, и двое мужчин словно попали в туннель. Солнечные лучи сюда не проникали. Свет стал зелёным и мягким. Бёрк снял ногу с педали газа, ровно через 7 минут после того, как Ричер засёк время, и сказал, что практически уверен, скоро должен быть поворот слева. Он отлично это помнил. Но они не увидели никаких знаков, ни пластиковых букв, ни золотой краски, только пару кривых столбов, слегка наклонившихся, и въезд на узкую дорогу. Слева и справа тянулись плотные стены деревьев, уходившие далеко вперёд. "Я уверен, что это здесь", сказал Бёрг. Ричард вытащил из кармана карту, который купил на бензоколонке на окраине города, развернул её и нашёл просёлочную дорогу, проверил масштаб, провёл по дороге пальцем и показал её Бёрку. "Это единственный поворот на ближайшие мили", сказал он. "Может быть, кто-то украл указатели", предположил старик. "Или мотель закрылся". "Сомневаюсь", возразил Бёрк. Они очень хотели его открыть. У них даже имелся бизнес-план. На самом деле я кое-что о них слышал в окружном управлении. Они держались крайне амбициозно, однако у них возникла куча проблем, и им пришлось побороться за разрешение. «Кто именно?» — поинтересовался Ричард. «Люди, которые собирались открыть мотель». Они говорили, что любой владелец подобного заведения заинтересован в том, чтобы оно начало функционировать до начала сезона, но округ без всяких на то причин не торопился выдать им необходимые бумаги, а представители округа заявили, что строители начали работы без разрешения. Они очень долго спорили. Когда это произошло? Примерно полтора года назад. «Он». Именно по этой причине они волновались из-за разрешения, хотели открыть мотель следующей весной. Так что они никак не могли закрыться сейчас. Их план рассчитан на 2 года. Тогда патрульная машина приехала на вызов в окружной офис, потому что посетителю устроил скандал. Он утверждал, что обновляет мотель где-то за городом, и ему слишком долго не выдают разрешение на строительство. Он сказал, что его зовут Марк Ричер. Мне нужно обязательно взглянуть на это место, сказал Ричер. Бёркс вернул на подъездную дорогу, где местами полностью отсутствовал асфальт. Свет стал ещё более зелёным, ветви склонялись к дороге с двух сторон. Часть их была сломана совсем недавно, словно здесь проехала большая машина. и они нашли её, проехав всего 30 ярдов. Она стояла впереди, зажатая с двух сторон деревьями и полностью перекрывала дорогу. Эвакуатор, огромный, красная краска, золотые полосы. Он недавно проехал мимо нас, сказал Ричард. И я видел его вчера. На расстоянии ярда от задних колёс эвакуатора дорогу пересекал толстый резиновый провод, такие можно увидеть на бензоколонках. Ричард опустил стекло со своей стороны. Двигатель грузовика не работал, из выхлопной трубы не шёл пар. Бёрк остановил Subaru в 6 футах от провода. Ричард открыл дверцу, вышел и направился к эвакуатору. Он не любил провода на дорогах. Они никогда не сулили ничего хорошего. В лучшем случае наблюдение, в худшем взрыв. У грузовика был длинный пологий кузов с установленным на нём коротким массивным краном и огромным буксирным крюком. В кузове имелись внутренние отделения с блестящими хромированными дверцами, Ричард протиснулся вдоль грузовика со стороны водителя, развернув левое плечо вперёд и высоко подняв левый локоть, чтобы защитить лицо от ветвей, и проскользнул мимо имени владельца Карл Гордон, написанного на одном уровне с кабиной золотыми буквами фут высотой. Он остановился около лесенки, встал на нижнюю ступеньку и попытался открыть дверцу. Та была заперта. Тогда Ричард обошёл капот грузовика и обнаружил, что дорога уходит дальше в лес. Такой же старый асфальт с трещинами, засыпанный гравием, землёй и листьями. Джек обнаружил следы шин в разных местах дороги, частично старые, частично совсем свежие. Через 20 ярдов между деревьями виднелся просвет, похожий на естественную прогалину. И там Ричард увидел совсем свежие следы. Два набора, совсем близко друг к другу, словно здесь развернулась машина. Что выглядело вполне естественно: водитель грузовика куда-то исчез. Вероятно, за ним кто-то приехал, остановился нос к носу с грузовиком, а потом укотил обратно. Ричард посмотрел вперёд. Я собираюсь пойти и посмотреть, что у них там есть, сказал он. Как? спросил Бёрг. Пешком? Но ваша карта показывает, что до мотеля около 2 миль, напомнил ему старик. Я же должен где-то переночевать, и мне стало любопытно. А что вас так заинтересовало? Я думаю, что человек, пытавшийся как можно быстрее получить разрешение на строительство, носит фамилию Ричер. С чего вы взяли? удивился Бёрг. Это было в полицейском компьютере. Им пришлось послать в администрацию патрульную машину, чтобы навести порядок полтора года назад. Вы с ним родственники? Я не знаю. Может быть, нас связывают такие же узы родства, как с профессором из университета. Вы хотите, чтобы я составил вам компанию? Если нам не повезёт, нельзя исключать, что придётся пройти ещё 2 мили пешком. Всё в порядке, сказал Бёрг. Пожалуй, теперь и во мне проснулось любопытство. Они вместе зашагали по дороге с точки зрения создателей географических карт. Земля здесь была идеально ровной, и идти по ней не, не составляло бы никакого труда, но на самом деле оказалось, что она неровная и выщербленная, и это лишало прогулку всякого удовольствия. Каждый шаг получался на полтора дюйма выше или ниже предыдущего, из чего следовало, что можно споткнуться в любой момент. В самом начале они прошли через заросшую травой прогалину, шириной примерно 60 футов, где не росли деревья. Казалось, она уходит по дуге в обе стороны, словно всё время идёт по кругу, как если бы она определяла внутреннюю часть леса. Лес внутри леса. Вроде гигантского поля кормовых, на котором растут 60-футовые клёны, а не стебли кукурузы. Здесь ничто не мешало солнечным лучам согревать землю. Но вскоре двое мужчин снова оказались в прохладной зеленой тени внутреннего леса. Они направлялись в сторону его центра. Ричард преодолел бы две мили за тридцать минут. Берку потребовалось сорок пять. Они вместе вышли из леса и сразу увидели уходившую вперед дорогу, которая пересекала пару заросших травой акров и вела к парковке перед зданием, где, вне всякого сомнения, разместился мотель. В левом конце находился офис. Перед номерами стояли многоместный легковой автомобиль, фургон, небольшая легковая машина и пикап. Они зашагали в сторону офиса. Их сразу уже заметили. Роберт подключил программу распознавания лиц по фотографии к камере, дающей крупные планы. Как только между деревьями появлялся человек, срабатывала сигнализация и загорался световой сигнал раннего оповещения, как радар. К мотелю приближаются люди. По воле случая Стивен смотрел на нужный экран, до которого как раз в этот момент дошла очередь. Его внимание привлекло движение, и он увидел, как двое мужчин вышли из тени на солнечный свет. «Марк, глянь-ка сюда», — позвал Стивен. Тот посмотрел. «Проклятье! Кто они такие?» Роберт сделал максимальное приближение. Картинка на экране подрагивала из-за большого расстояния, и ее частично окутывала дымка. Двое мужчин направлялись к камерам по прямой. Из-за особенностей работы телеобъектива казалось, будто они стоят на месте. Один из них был маленьким и старым. Хрупкое тело, медленное движение, джинсовая куртка, седые волосы. Второй же — огромный, широкий, словно дверь. Волосы торчат во все стороны. Лицо точно боковая стена дома. Он выглядел немного неряшливым. "Дерьмо", выругался Марк. "Ты говорил, что он сюда не придёт", напомнил Стивен. "Ты сказал, что он принадлежит к другой семейной ветви, и мы его не заинтересуем". Марк ничего не ответил. Затем с ними по интеркому связался Питер. Но оказалось, послышался его голос, что ему стало интересно, и он прошёл пешком 2 мили, миновав наш импровизированный блокпост. Хорошая работа, братишка. И вновь Марк ничего не сказал и молчал довольно долго. "Пусть си остаются в доме", наконец заговорил он. Предложите им ещё по одной чашке кофе, включите какую-нибудь видеозапись и держите двери закрытыми. Никто не должен выйти из дома.